Уйди, уйди. «Теперь не болит?» — раздался знакомый участливый голос. Как сквозь туман разглядел я золотистое лицо Алены. Боже, что произошло? Почему она так внезапно выросла? Чуть-чуть ниже меня. Да и кир, и витрогон с меня ростом. Неужели? Я хлопнул себя по ноге. Увидел на коленке заплатку и дико обрадовался. «Неужели это мои старые штаны? Неужели я снова пятиклассник? Выросли не Алена и ее братья. Я уравнялся с ними». Ребята рассматривали меня с нескрываемым удивлением, как будто узнавали и не узнавали. И я объяснил им, что я — это я только в возрасте 11 лет, как и положено мне быть в 44-м, а они все те же самые и находимся мы, по всей вероятности, там, куда стремились. Это был до боли знакомый сквер, с тополями и липами, клумбой в центре, десятками сходящихся, расходящихся дорожек и вечной лужей у забора. Полуторки гремят деревянными бортами по булыжной мостовой, бодро вышагивает лошадь с телегой дров и возчиком. «Вон серая гробница великолепного гастронома с десятком вкусных прилавков, керосиновая лавка за углом, новый шестиэтажный дом с роскошным лифтом и море разного рода домишек, каждый из которых я знал до их внутренностей, как и все потаенные уголки, дворы, подъезды, лестницы, дырки в заборах». «Не болит!» — радостно объявил я новым друзьям. И подпрыгнул на месте, раз, другой, третий, и от души расхохотался. «Здорово вы придумали, братцы! Теперь буду командовать я!» «Это и есть Грохольский переулок?» — спросил Кир, зорко вглядываясь. «Наш Грохольский, а то еще какой!» Я небрежно махнул рукой. «Налево, пожалуйста, кинотеатр Перекоп, дальше Ботанический сад и больница Склифосовского, а направо живу я!» айда к нам во двор ребята выглядели немного растерянными я понял что и мне надо не торопиться попривыкнуть к прошлому к новому старому миру вдруг что-то здесь не так пройдемся предложил я и мы двинулись вперед тесной сплоченной группой оглядываясь по сторонам впитывая в себя все что попадалось на пути мальчики носились по газонам и дорожкам в азартных бездумных играх Мамы несли запеленутых, спящих младенцев, открыв миру их безмятежные лица. На скамейках люди читали газеты, вязали, грелись на солнце, что-то обсуждали. Нас обогнали самокатчики. Ухватившись за деревянный руль, отталкиваясь одной ногой, они быстро двигались на урчащих шарикоподшипниках к своей цели. «Что это?» — спросил молчавший до сих пор ветер. «Я объяснил устройство самоката». «Хотя особо расписывать здесь было нечего». «Понятно», — отозвался ветер. «Интересно. Делай сам и кати». Молча понаблюдали, как ватага ребят, стоя на коленях вокруг квадратной доски, играет в деньги. Каждый по очереди ударом свинцовой биты старался перевернуть разложенные на доске монеты. Если перевернет, забирает монету и продолжает игру. Уловив несколько безмолвных приглашений, я выразительно хлопнул себя по пустому карману и неожиданно ощутил приглушенный звон. «Неужели там мелочь, захваченная сегодня утром с письменного бюро? Но ведь наши монеты сейчас не ко времени. Я подал знак друзьям отойти. Без денег здесь делать нечего». «Расшиши!» Глупо улыбаясь, я смаковал давно забытое слово. «Это шантропа играет в расшиши!» Алена посмотрела на меня чуть удивленно и повторила, будто пробуя иноземное слово на язык. «Расшиши!» «Смешно-то расшиши «Запомним! А почему шантропа?» «А потому!» — небрежно ответил я, сунув руки в карманы старых штанов. «Вдруг откуда-то прилетел пронзительный, Такой манящий звук. Уйди, уйди, уйди. Мы разом насторожились, огляделись и, не сговариваясь, бросились на бодрый призыв вглубь сквера. У шершавого тополя прямо на скамье восседал на самодельной каталке без ноги инвалид. Был он в солдатской гимнастерке с медалями, плотный, с крупными чертами небритого лица, огромными ручищами. Туловище с загнутыми штанинами крепко-накрепко прикручено ремнями к доске на шарикоподшипниках. Возле инвалида ящичек, в котором и таилось изобретение века. Вот инвалид достает сильными пальцами из своего ящика обыкновенную трубочку, дует в нее, и сразу с другого конца выскакивает, надувается красномордый чертик с вытянутыми рожками, и трубка ко всеобщему восторгу голосит «Уйди, уйди, уйди!» Я заметил, что золотистое лицо Алёны стало серебреть, и понял её. Пробился к скамье, чувствуя, как жарко дышат в затылок мои приятели. Спросил, преодолевая стук сердца. «Сколько, дядь, а?» «Рубь». Продавец высморкался в несвежий цветастый платок. Я достал из кармана мелочь, быстро пересчитал. Будь что будет. Кругляши чеканки пятидесятых и более поздних лет затеряются в общем потоке монет. «Мне надо три штуки!» — объявил я, переминаясь с ноги на ногу. «Сколько наличными?» — лениво поинтересовался продавец. «Два с полтиной. Гони». Я высыпал в твердую, как асфальт, ладонь мелочь. Дядька, не глядя, бросил ее в ящик, протянул три трубки. Потом он достал из ящика деревянные колодки, приподнял свою тележку на вытянутых руках и ловко плюхнулся со скамьи на песок. Алена бросилась было к нему. «Давайте я помогу!» Отзынь! отмахнулся инвалид. Он поставил ящичек на свой самокат как раз на место несуществующих ног и, резко отталкиваясь колодками, укатил. Я раздал друзьям сувениры. Они приняли их безучастно. «А где его ноги?» — спросила Алена таким пронзительным голосом, как будто я был виновником несчастья. «Как где?» «На войне». Еще война. Дзинь! Дзинь, грустно отозвалась Алена и посерьезнела так, что в один миг превратилась в настороженного, взъерошенного мальчишку. Почему же он на самокате, а не в автоколяске? Прошлепал губами бледный ветер. Старик, сейчас нет еще Камаза, Белаза и прочих азов, напомнил я. Есть пушки да танки. «Дзинь, дзинь, дзинь!» «И грузовики!» — Кир указал на улицу. «И грузовики, и телеги, и даже один мировецкий велосипед!» — подхватил я. «Айда покажу!» Мы побежали к моему дому. Через сквер вниз по мостовой, мимо молочной, мимо старых приземистых кирпичных мещанских домов. Дома крепко вросли в землю, цепко держались друг за друга, выстроившись двумя уступчатыми стенами. Дружелюбно и властно втягивало нас булыжное пространство. Мои друзья на бегу то и дело выпускали из трубок красные пузыри, и Грохольский отзывался на их «Уйди, уйди, уйди» вечным каменным смешком «Приди, приди». Но это слышал один я. Вот и ароматное, крохотная булочная. Наш дом тридцать три я дал знак остановиться первым нырнул в темную арку ворот на цыпочках проскользнул мимо нашего окна прорубленного в камне через открытую форточку мне послышался голос матери двор открылся как радостный мир голубой квадрат неба ребята гоняют в пыли мяч висит на веревках мокрое белье из открытых окон летят громкие голоса что это Свистящим шепотком спросил за моей спиной ветер и далее ткнул меня в бок. Бабка-параша, как обычно, выставила на подоконнике черную тарелку, радио, и она орала и веселилась на весь двор. «Радио-тарелка! Понятно? Телевизора еще нет!» — пояснил я. Мы прислушались, что пело радио. «Брянская улица по городу идет, Значит, нам туда дорога. Значит, нам туда дорога. «Брянская улица на запад нас ведет, – пел Леонид Утесов. «Победа! Скоро победа!» — крикнул я в самую вышину неба. «Через год!» Мое пророчество ничего не изменило в этом мире. И без него дух победы витал в сверкающей пыли двора, вспыхивал огненными квадратами окон, звучал голосами радиодикторов, маршами, песнями. Никогда не забуду, как осенью сорок го мы вернулись с мамой и сестрой из эвакуации. Площадь трех вокзалов, прилегающую к нашему району, я не узнал. Она была вся исчертана кругами, квадратами, полосами. Гражданская одежда на встречных было гораздо меньше, чем военной. Девушки в защитной форме, взявшись за веревки, несли вдоль улиц огромные пузатые аэростаты, а ночью заметались по небу прожектора отыскивая фашистских стервятников. Залаяли, захлопали зенитки. А как необычно было увидеть, ощутить вновь довоенные вещи. Диван, печь, этажерку с книгами, фотографии в рамках на стене. Бухают за окном зенитки, идет война, а в комнате по-домашнему спокойно. Дребезжащие стекла заклеены крест-накрест бумагой, окна зашторены, дом крепкий, а по духам, Заливается радионаушник, и ровно без одной минуты двенадцать включается Красная площадь. Тишина, гудки автомобилей, бой курантов и... интернационал. Конечно, это романтическое восприятие первых дней возвращения домой. Были потом ночные дежурства на крышах, потери продуктовых карточек и многие другие испытания. Но и без маленьких побед любого маленького человека, наверное, не было бы полного ощущения счастья, всеобщей, всенародной победы. Умирать буду, не забуду, как диктор объявил поздно вечером в мае сорок пятого. «Ждите важное сообщение». И полилась суровая и ликующая музыка. И все поняли. Каюк в войне. Победа. На другой день вечером мы мчались по знакомым улицам к центру города, чтобы хоть одной ногой ступить на брусчатку Красной площади, переполненной множеством взволнованных людей, увидеть праздничный победный салют тридцатью артиллерийскими залпами из одной тысячи орудий. Все это случится со мной тогдашним, через год. А сейчас я, Кир, Ветер и Алена. Неслись через двор к рядам сараев. Я должен показать друзьям свою главную ценность. В щели стены нахожу ключ, отмыкаю замок, вхожу в таинственную полутьму. Между поленницей дров и чистой бочкой из-под капусты, которая с ранней осени и до поздней весны кормит всю семью, застрял ржавый, с вывернутыми спицами и прожжённым седлом настоящий довоенный велосипед. В нем не хватало педалей, но это сущие пустяки. «Вот», — похвастал я, хлопнув машину по седлу, — «починю и покачу». «Здорово! Классно! Какой смешной и могучий велик, как паровоз!» Друзья полностью одобрили мою идею. «Ежели над ним потрудиться, можно развить колоссальную скорость», — продолжал я хвастать. «Не ежели, а если». — поправила Алена. «Если... если над ним поработать, — развил мою идею ветер, — то можно со временем и взлететь». «Ты и так умеешь летать», — бросил через плечо Кир. «Я преодолеваю силу притяжения для живых тел», — мягко отвечал ветер. «Признаться, я ничего не понял в этом коротком диалоге, да и не время было расспрашивать. В сарае стало темно». Дверной проем заслонила чья-то мощная фигура. Лохматая башка просунулась вовнутрь, блеснула белками глаз, осклабилась, узрев мой велосипед. В сарай, потеснив нас в угол, влез вага. «Ага, писатель!» Он быстро ощупал квадратными тупыми пальцами машину. «Свистнул вел?» «Не свистнул, а нашел На свалке». — ответил я как мог спокойнее. «Разве он свистит?» — вмешалась Алена, почувствовав агрессивность гостя. «Он просто говорит. И почему вы входите, не спрашивая разрешения?» Вага заморгал, разглядывая столь наглую пиглицу Задом вылез из двери. Грозно приказал. «Оно, выходи! Разбираться буду. Может, кое-кого и пощекачу. «Я боюсь щекотки», — пробормотал ветер, выходя за мной. «Не бойся», — шепнул я ему. «Он просто пугает». Я-то знал, что в кармане Ваги нож на пружине. Но он его вряд ли пустит вход из-за велосипеда. Не такой он подлец и дурак. Вага стоял, широко расставив ноги, всем видом показывая, что он гроза двора. Был он в отцовской тельняшке с рыжими пятнами от смазочного масла и широких штанах, состоящих в основном из заплат. После седьмого класса Вага работал на заводе токарем. Мог сделать для заказчика любую вещь и взять его в рабство на месяц, два, три. Мы, школьники, расплачивались бубликами, которые получали на завтрак, по бублику в день. Зато когда я потерял продуктовые карточки, мои переживания длились всего полдня. Вага добыл где-то точно такие же талоны, а я больше месяца торговал на Казанском вокзале спичечными коробками, Отдавая, разумеется, выручку своему благодетелю. Отец Ваги погиб на фронте, и он после этого ничего не боялся. Вага с любопытством осмотрел моих товарищей. дернул Алену за красную майку, а у ветра пощупал ухо. «Заграничные? Американские?» — спросил он, широко раскрыв белозубый рот. «Свои?» — ответил я. «Из соседнего двора. Только приехали». «Убери руки, не трожь!» Фраза «из соседнего двора» служила охранной грамотой. Соседи не обижали. Рядом с нами, в доме 35, жили сущие разбойники и бандиты. Шары, Фингал, Брэк, братья Валы и другие подростки с не менее экзотическими кличками. Они либо дрались насмерть с чужаками, либо затевали очередной набег, но своих особо не трогали. Говорили, что они потомки тех лихих людей, когда-то грабивших обозы скупщиков и купцов, чей путь пролегал через Грохольский к Сухаревке. Не знаю, так ли это, только никого из них я потом не встречал. Замечание про руки разозлило Вагу. Он хмуро велел: «А ну, писатель, выверни карманы!» И выхватил у меня авторучку, стал ее разглядывать бурмача. Ага. Заряжается не чернилами, а пулями. Агентурная. Я-то знаю. Читал кое-какую литературку. «Отдай», — попросил я, понимая всю безнадежность моего положения. Я видел, что паркеровская ручка произвела впечатление на парня, но не мог же я объяснить ему, откуда она взялась. «На, выкуси!» — Вага сунул мне под нос здоровенную фигу. «Или я врежу!» Храбрая Алена шагнула навстречу разбойнику. Ты что это надумал? Строго сказала Алена. Немедленно отдай. Она ему нужна. Он пишет книги. Знаю, что писатель. Вага захохотал. А ну посмотри мне в глаза, потребовала девочка. Он взглянул в сурово-зеленые бездонные глаза и отвернулся. Нехотя протянула вторучку. «Я просто хотел ему врезать», — лениво зевнул он. «Врежь лучше стекло, которое разбил вчера», — парировала с улыбкой Алена. И точно угадала. Вага распсиховался, заорал, отступая. «Какое стекло? Где я тебе его возьму? Вырежу у тебя, что ли?» Все это время я оглядывался на наше парадное. В любую минуту могла выскочить мать с веником или кочергой, если ей крикнет кто-нибудь в форточку, что меня обижают. Ее Вага побаивался, но я-то надеялся, что вот-вот в темном проеме появится высокая фигура отца. Отец так и не вышел. Гони отсюда! велел я Ваги. Исчезни, или худо будет. Четверо на одного! Ну, фраеры! Вага круто развернулся. Убежал. «Он всегда такой?» — спросила Лена. «Нет, не всегда». Я улыбнулся, вспомнив, как ранней весной мы с Вагой загорали на крыше сарая, болтали всякую чепуху, и вдруг он вскочил, схватил меня за ногу. «Слушай, писатель!» И прочитал первые в своей жизни стихи. «Танк несется в бой стрелой, а на нем бойцы. Впереди него река, впереди мосты». Танк проехал, вот и все. Уничтожил фрица в сто. Он тогда совсем обалдел от внезапной радости. О стихах я ребятам рассказать не успел. К нам бежал, размахивая над головой ремнем со сверкающей бляхой, вага со своими ребятами и кричал во всю глотку. «Разойдись! Я псих! Убью!» Мы сплотились с тесной кучкой, сжали кулаки, готовясь к отпору. И крик оборвался. Вага остановился, опятился, исчез. Кто-то успел шепнуть ему страшную новость, которая ползла по двору. Лёшу Манина убили. Меня качнуло. Я наверняка знал, кто убил моего друга. Точнее, я вспомнил про это. Я-то из другого времени. Карлуша. Вежливый белокурый парень из соседнего двора. Помощник провизора угловой аптеки. Он убивал безоружных из зависти. Увидит у девушки часы или у старика новый галстук, тихо отзывает в сторонку, требует: "Отдай. Попробуй только возрази". Лёша вот возразил, когда нёс подаренные коньки. А Карлуша уже мысленно примерил гаги на свою ногу. Эх, из-за коньков. А Вага ведь нож выточил на заводском станке для Карлуши. Вот и убежал. Я беспомощно оглянулся. «Где же вы? Друзья детства!» «Игорь, Витёк, Юрка, Лёха!» «Нет, Лёхи больше не будет. А где-то рядом прячется Карлуша с Лёхиными коньками. Страшно!» И вдруг страх прошел я разглядел сквозь сиреневые кусты дядю серёгу в белой гимнастерке он давно наблюдал наш свагой спор но пока не вмешивался я успокоился берегись карлуша милиционер скоро тебя настигнет будет тебе справедливый суд на котором правда ты так ничего и не поймешь зато мать карлуша придет к нам во двор станет на колени перед лёхиными окнами и простоит до утра Сжалось сердце, я не хотел ввергать детей будущего в тяжкое испытание. Сказал, «Кир, возвращаемся домой». Он кивнул, сложил руки топориком, нацеливаясь на глухую бревенчатую стену склада. Мы выстроились за его спиной и пошли прямо на стену. На ходу я крикнул, «Привет, дядя Сережа!" и увидел взмах белого рукава над красной петлицей.